Глава десятая Увы, дорога оказалась нескучной. Нет, поначалу все было так же спокойно, как и при плавании вниз. За пару дней миновали богатые земли Хамира, прошли таможню, дальше пять дней плелись вверх, почти все время на веслах, с ветром везло нечасто. Как и прежде, к варягу никто не рисковал приближаться, Встречные суда огибали его курс стороной. До порогов было далеко, Фреона здесь местами на добрый десяток километров растекалась, а то и больше. Так что с берега никто угрожать не мог, да и берег иногда не разглядеть было. Экипаж, когда шли под парусами, отсыпался в прок или развлекал себя чревоугодием, спеша прикончить заготовленные в Марконе фрукты, овощи и легкое пенистое пиво. Самые непоседливые сидели с удочками по бортам, карауля поклевки крупной местной плотвы. Благодать, вестником неприятностей стала Аня. Корабль! Нет, даже два корабля с флагами идут нам на перерез. Олег, Леле, лень, раскачивался в гамаке, натянутом между мачтовыми растяжками. Крик жены заставил его открыть глаза. Позевывая, он вышел из тени под парусом, прищурился от солнца, требовательно протянул руку. «Бинокль дай!» Рассмотрев корабли, он нахмурился. Две боевые галеры, мачты сняты, идут на веслах. На носу у каждой, возле баллисты, вздымаются длинные древки с развивающимися кроваво-красными знаменами. «Это еще что за коммунисты?» «Первый раз таких вижу!» Аня поспешно затараторила «Олег, это солдаты! Я видела, что там в доспехах люди и катапульты у них стоят!» Прикинув их курс, Олег понял, что они действительно идут на перерез. И, судя по всему, до этого укрывались в камышовом заливчике, врезавшемся в высокий берег. Хорошее место для засады. Фреона ближе к порогам становится узковатой просматривается хорошо. Оценив обстановку, Олег вздохнул и требовательно заорал «К бою! Бегом подняли свои задницы и засунули их в доспехи! Похоже, у нас начинаются неприятности!» Прикинув направление ветра, Олег приуныл. «Оторваться не удастся, в бою парус лишь помехой станет, хотя... хотя есть идея!» Повернувшись к корме, Олег крикнул «Удур!» «Давай правь прямо на них, но на расстояние выстрела из баллисты бери правее, ставь корабль по ветру и так и держи». «Хорошо, Олег», – спокойно ответил великан, «но корабль долго так плыть не сможет, ему помешает берег». «Ничего, там разберемся. Минут двадцать сможем идти с ними на равных, с ветром в корму, иначе догонят сразу, весел у них побольше, да и команды посильнее». Рита, застыв рядом с Олегом, спокойно произнесла. «Если у дура шибется, то подставит наш борт под огонь. У них пара болез. Шанс попадания будет неплохой». «У дур еще никогда не ошибался», – уверенно заявил Олег. «А как развернемся, пусть попробуют по корме нашей попасть. Корпус у нас, конечно, не сильно узкий. но Это тебе не в борт бить». Рита подняла палец, указывая на парус. «Я не хочу критиковать твои действия, но промахнуться им будет сложно. Если у них есть зажигательные снаряды, нам станет жарковато». Олег прикусил язык, и как это он сам не подумал. Главный прямой парус и впрямь идеальная мишень. А уж горит новощенная парусина не хуже бумаги. Пришлось скорректировать приказ. «Так, кто оделся бегом на весла». «Как только корабль развернется, начинайте грести, и грести хорошо!» «Удур! Поворот делай круче! Пойдем на косом парусе, лови ветер в правый борт!» «Хорошо, Олег!» Схватив Аню за руку, Олег бесцеремонно столкнул ее в трюм на кучу свертков ткани и пригрозил сверху пальцем «Смотри у меня!» «Чтоб носа твоего на палубе не видел!» Рита, не отрывая взгляда от галера, уверенно произнесла «Они готовятся к бою! Я вижу воинов с оружием! У некоторых луки! Это действительно военные суда!» «Да я уже сам понял, что это не круизные лайнеры! Крупноватые, заразы. Их там человек сто как минимум!» «Да!» – кивнула девушка. «Если возьмут на абордаж, придется туго!» «Зарядить пушки!» – крикнул Олег. «Две к корме! Одну оставить у мачты!» «Кармовую баллисту зарядить зажигательным снарядом!» Народ пересел на весла. В распоряжении Олега осталось лишь восемь человек на пушках и баллисте. Рита и Удур на рулевом весле. Небогато. Клод не подвел. Олег уже и без бинокля прекрасно видел воинов в кольчугах и кожанках. Когда варяг вздрогнул, затрещал корпусом, Приподнялся на волне, резко, чуть ли не на месте, развернулся. Враги тоже не зевали. Сдвоенный удар возвестил о залпе их баллист, но слишком поздно. Варяг развернулся быстро, и теперь попасть в него было сложнее. Один снаряд зарылся в воду в паре метров от борта. Подпрыгнул с жабкой пару раз, лишь потом утонул. Успев его рассмотреть, Олег повеселел. Ты и ты! «Бросайте весла! Ставьте главный парус! Они бьют простыми каменными шарами! Хотят взять добычу, им незачем нас сжигать!» Хлопнул лук. Рита выпустила первую стрелу. Обернувшись к противнику, Олег увидел, что до ближайшего судна не более сотни метров, а второе отстало от него метров на тридцать. Быстро идут. Явно намерено в клеще добычу зажать. «Баллиста!» «Прицел по переднему! Огонь!» С грохотом распрямились плечи метательной машины. Снаряд прошел над быстроходной галерой, зарылся в воду далеко позади. «Мазилы! Перелет! Заряжай зажигательный!» Ударили баллисты противника, тоже мимо. Засвистели редкие стрелы. Вражеские лучники, как и Рита, били далеко, но с прицелом дело плохо. Правда, попасть в таких условиях проблема. Движущиеся корабли неудобный боковой ветер, да и расстояние приличное. Новый выстрел баллисты «Варяга» также пропал впустую. А вот противник выстрелил удачнее. Один снаряд упал возле кормы, зато второй хлопнул по парусу, оставив в нем рваную прореху. Самое неприятное, что первое судно... Неумолимо, несмотря на все старания землян, приближалась. Сама конструкция этой галеры будто для гонок предназначена, да и весел многовато. А бочкообразный варяг к тому же и перегружен сверх меры. Эх, жадность, жадность. Ведь хотели как лучше привести побольше. Над головой Олега просвистела стрела, стукнула в мачту. Он прекрасно видел, что лучников у врага всего пятеро расположились на носу вокруг баллисты. За ними, изготовившись к абордажу, замерло десятка три воинов. Рита, выстрелив, в очередной раз обернулась. Вторая галера здорово отстала, но это минут через пять нас догонит!» «Вижу!» – кивнул Олег и крикнул ребятам у баллисты. «Не стрелять! У нас снарядов не вагон! Без команды не стрелять!» Оба артиллериста тут же спрятались за баллисту. Один сжимал наготове тлеющий фитиль, второй нервно постукивал вышибным молотком по станине. Пригнувшись, Олег тихо добавил, «Пушки выкатите поближе! Сейчас им будет сюрприз! У нас палуба выше, подойдут и накроем всю эту ораву картечью!» Бойцы, припадая к палубе, подкатили пару пушечек, Закрепили канаты за специально подготовленные крюки. Удур, присев, спокойно произнес. «Я больше не могу грести прямо, иначе в меня воткнутся их стрелы». Вновь стукнула баллиста противника. Снаряд с хлопанем пробил в парусе варяга новую дыру. Олег, решив, что ждать дальше смысла нет, крикнул. «Пора! Пушки огонь!» Пушечки выстрелились слитно, практически в один момент. Откатились назад, натягивая канаты. Ветер, подхватив облако порохового дыма, понес его на корму. Рита закашлялась. Олег, пережидая химическую атаку, прикрыл глаза. Открыв, приподнялся. Взглянул в сторону вражеской галеры и радостно прокричал «Есть! Получили!» Железная картечь поработала на славу. Лучников вообще видно не было. А абордажный отряд серьезно уменьшился. Воины, оставшиеся на ногах, выглядели неважно. Явно растерявшись от столь удивительного отпора купцов. Огнестрельное оружие в этом мире еще не было изобретено. Гребцам на открытой палубе тоже досталось. Галера теряла ход. «Баллиста огонь!» – крикнул Олег. «Быстрее, пока они не очухались!» Артиллеристы в спешке не догадались опустить прицел до минимума, и снаряд пошел слишком высоко. Но, к счастью, галера компенсировала узость корпуса немалой длиной, и горшок ударил по краю кормы прямиком под баллисту. Олег не зря притащил от разлома несколько пластиковых бутылок с бензином. «Это вам не крепкий самогон в смеси со скипидаром». Просмоленный дымящийся горшок разлетелся, воспламеняя содержимое. С ревом взметнулся ослепительный голубоватый костер. За борт своим полетела горящая фигура. Бросив весла, грибцы противника кинулись тушить пожар. С удаляющегося варяга в них, не переставая, летели стрелы. Рита и Олег работали без передышки. Обернувшись на крики артиллеристов с носа, Олег выругался. «Мать вашу, еще один! Удур! Правь вверх, прочь от берега!» Противник, очевидно, подготовился к делу основательно. Третья галера была спрятана в заливе на левом берегу и только теперь показалась из-за стены тростника. Олег прикинул ее габариты и приуныл. Это был явно флагман вражеской флотилии. Остальные два судна выполняли роль загонщиков. Фокус с картечью повторить будет трудно. Борта у нового корабля повыше, чем у варяга метра на полтора. А уж о численности команды страшно подумать. Рита, не впервые участвуя в подобном бою, нервно поинтересовалась. «Ну, что делать будем?» «Пока ветер нам помогает, попробуем удержать дистанцию. Самый прыткий вышел из строя, надеюсь, навсегда или хотя бы надолго!» «Ветер скоро пропадет!» – меланхолично проинформировал Удур. Олег хлопнул себя по бедру. «Ну что за день! Что не новость, то хорошая! Эй, на веслах! Гребите поживее!» «Вы с третьей пушки и носовой баллисты! Бегом тоже на весло. Оглядевшись, Олег толкнул Удура в плечо и указал чуть левее нынешнего курса. «Видишь те два острова? Мы сможем там пройти?» «Да, Олег, мы сможем там пройти?» «Вот туда и прать. Пусть вытягиваются в линию, они зажимают нас с боков!» Рита, взглянув туда же, покачала головой. А если они один за нами пустят, а пару в обход островов с трех сторон зажмут? Вряд ли. Острова на вид приличные, небось и мелей вокруг полно. Крюк тогда придется сделать, потеряют время. Да и если разделятся, попробуем сжечь тех, кто за нами увяжется. С одним кораблем мы справимся без особого труда. Если это не будет, вон та новая каракатица с веслами в два этажа. Покосившись на солнце, Олег удивился. Ему казалось, что от начала боя прошло минут пятнадцать от силы. Но, судя по всему, уже не меньше часа эти гонки с перестрелками продолжаются. Глянув на измученные лица грибцов, он понял, что солнце не обманывает. Проклятье! Люди вымотались очень сильно, работая в таком темпе. Если начнется еще и абордаж, худо придется. Задеваемый кончиками весел затрещал прибрежный тростник. Протока была узковатой, казалась очень мелкой. Оставалось надеяться на безошибочное чутье клотов. Во всем, что касалось реки, они были признанными авторитетами. Олег мысленно молился, чтобы и на этот раз Удур не ошибся. Сесть на мель сейчас – это конец боя корабли преследователей не стали огибать острова, пошли вслед за варягом, выстраиваясь в цепочку. Впереди, хорошо разогнавшись, шел флагман. За ним самая маленькая суденышка. И прилично отстав, позади всех шла поврежденная галера. Пожар на ней уже потушили, но приключения не прошли для корабля даром. Усталость и потери подкосили боевой дух, а с ним упала и скорость. Рита, повернувшись вперед, очень грязно выругалась. У Олега от удивления брови поползли вверх. Впервые услышал из уст этой хладнокровной девушки подобную грубость. Обернувшись, взглянул вперед и лишь промычал от бессильной ярости. Не хватило словарного запаса для передачи всей глубины чувств, забурливших при виде открывшегося зрелища. «Удур! Ты ведь рыбу в воде за километр чуешь! Разве ты не знал, что здесь корабли?» «Знал!» «Так почему не предупредил?» «Олег, здесь везде корабли! Зачем мне тебе это говорить? Ты и сам это знаешь!» Костеря загадочную душу Клота, Олег опять обернулся к новому противнику из огня да в полымя. За протокой стояли целых шесть боевых галер. Толпы ратников на палубах, десятки баллист на ветру развиваются оранжевые стяги. Расположившись полукольцом, корабли захлопнули единственный выход из прохода между островами. «Спасибо, Рита!» – от души сказал Олег. «За что?» – удивилась девушка. «За то, что не спрашиваешь сейчас, что я намерен делать». Прикусив губу, Рита нервно буркнула. «Да, похоже, все. Сзади их сотни-две, а тут, наверное, все пятьсот. Галеры все огромные. Галеры нового врага, очевидно, стояли до этого в дрейфе или на якорях, потому что двигались очень медленно, несмотря на усиленную работу гребцов. Но странное дело. Курс их лежал параллельно курсу варяга, никто не свернул на перехват. Да и баллисты молчали, лучники тоже не стреляли. Оглянувшись, Олег увидел, что корабли преследователей останавливаются. Гребцы на них бешено табанят, спеша набрать обратный ход. Только теперь, оценив разницу в цвете флагов, он повеселел и выкрикнул. Похоже, они сейчас друг другом займутся. Мимо варяга, едва не сокрушив его весла, пронеслась галера с оранжевым флагом. С высокой палубы склонился рыцарь в сверкающих доспехах и хрипло прорал: «Ждите нас здесь! Не вздумайте удрать! Догоним и выпарим капитана! Сейчас утопим этих шавок и поедем в замок его светлости!» Пер будет вашу честь!» Рита, ничего не поняв, обернулась к коллегу. что он сказал?» «Да я сам плохо понял. Нам вроде бы приказали никуда не уплывать отсюда. Сейчас они перетопят этих пионеров с красными знаменами, а потом нас на пирушку пригласят или нами пировать будут». Рита, посмотрев, как две галеры ловко взяли на абордаж вражеский флагман а другие четыре метко обстреливают противника зажигательными снарядами, вздохнула. «Ну, от этих, похоже, мы все равно удрать не сможем».